Профессионалы В подвале на Пятницкой улице пахло свежемолотым кофе и трубочным табаком, шуршащие под потолком кондиционеры выгоняли дым в темный коридор. На длинном белом столе два компьютера перемалывали информацию. Через один из них, имевший сетевую связь с базой, осуществлялся перехват информации, курсировавшей в системах пейджинговой связи. Второй же отсеивал 99% поступающих сообщений, оставляя только необходимые. Когда экран второго компьютера заполнялся выловленной из эфира информацией, включался принтер. И в руки к сидящему в кожаном кресле и попыхивающему трубкой человеку сползала страница с распечатанным текстом. Человек просматривал текст, кивал головой и скармливал страницу ненасытному Шредеру. Примерно до девяти вечера принтер и Шредер работали как заведенные. Кто-то требовал немедленно прислать по факсу номера, выписанных за сегодня справок счетов. Ларри Георгиевича срочно разыскивал некто Юра. Мама просила Лену перезвонить сестре. Директорам напоминали о субботнем совещании в подмосковном филиале. Водителю Сергею приказывали немедленно подъехать в офис. Снова разыскивали водителя Сергея. Обычные суета, ничего интересного. После девяти. Принтер стал надолго замирать. Человек в кресле достал из портфеля толстый том Генри Миллера и углубился в чтение время от времени, поглядывая на голубые экраны дисплеев. Около часа ночи второй компьютер ожил. Человек отложил книгу, подошел к столу и вгляделся в текст. Марка Наумовича срочно просили позвонить в инфокар. Через десять минут это же сообщение было повторено дважды, а еще через некоторое время на экране появилась новая информация. Человек нажал кнопку на принтере, взял страницу в руки, снял телефонную трубку, набрал номер и сказал «Есть! Записывайте!».